кто сотворил Дарвина? Бог. Еще недавно ученым казалось, что навсегда прошли те времена, когда наука была составной частью богословия, его опорой и доказательной базой, куда могли вписаться лишь факты, укрепляющие великое библейское учение, а все, что оспаривало или опровергало его, причислялось к прегрешениям ума и души. Однако новый век начался с того, что богословие в самых консервативных его формах, вновь бросает вызов науке. На передней линии регресса, равно как и прогресса, оказываются США. Американские ученые и раньше тревожились из-за широкого распространения в США креационизма, теории божественного сотворения мира, но положение дел хуже, чем представлялось многим. В этом убеждают опросы, проводимые раз в четыре года независимым исследовательским центром Pew Research Center. Социологов интересует, что их респонденты думают о происхождении человечества. Сотворил ли Бог человека по образу своему, или же тот является продуктом длительного эволюционного процесса? По результатам недавнего опроса 33% американцев считают, что человек творение Божье, и он был создан именно таким, каков есть сейчас. В целом 57% американцев разделяют принципы креационизма. Еще 24% верят в то, что эволюция на нашей планете протекает по воле Бога и была нужна ему для того, чтобы вывести совершенного человека, современного человека. Креационисты идут в наступление повсюду. В Канзасе, Пенсильвании и некоторых других штатах креационизм изучают в школе. В Алабаме в школьных учебниках говорится, что теория эволюции – это спорная теория, Ее нельзя рассматривать как факт. Учителей в Луизиане и Аризоне обязали, приступая к рассказу об эволюции, предупреждать учеников о вреде услышанного. В Джорджии из учебников просто удалили главу о происхождении жизни. По оценке журнала Science, примерно 15-20% всех учителей в США знакомят детей с идеями креационистов. Современный креационизм отнюдь неоднородное идейное течение. Кто-то по-прежнему верует, что 23 октября 4004 года до нашей эры Бог принялся творить мир и на шестой день создал человека. Кто-то стремится обогатить эту теорию всеми разумными достижениями современной науки. Но идейные споры не мешают атаковать учение Дарвина по всем фронтам и добиваться того, чтобы библейские стихи признавались за непогрешимый документ Небесной канцелярии. особенно популярна идея разумного плана – Intelligent Design. Ее приверженцы признают, что Земля возникла более 4 миллиардов лет назад, что одни виды животных вымирали, другие нарождались. Но все эти события протекали по заранее намеченному плану, предложенному Творцом. Как убеждает опыт американских штатов, Когда библейская история маскируется под науку, она легко проникает в школу и отпечатывается в умах учеников неприложным законом, вроде яблока Ньютона, ванны Архимеда или пифагоровых штанов. В любой культуре есть миф о сотворении мира, пишет Филипп Джонсон, автор бестселлера Дарвин на испытательном стенде 1991 года. И имеются жрецы. Это эксперты, которые толкуют историю сотворения. Они могут быть церковными деятелями или же видными учеными. В любом случае, они вправе требовать, чтобы монополия на истину принадлежала им. Кто владеет историей сотворения мира, тот во многом влияет на умы людей, принадлежащих к данной культуре. Генри Моррис, годы жизни 1918-2006, первый президент Института креационных исследований, гордо заявлял, У нас в Америке работают десятки тысяч ученых-креационистов. Недаром большинство американцев верят в то, что мир был сотворен Богом. Те же, кто пока не прислушался к мнению десятков тысяч ученых, знают, что все виды животных, населяющих нашу планету, возникли в результате длительной эволюции, продолжавшейся миллионы лет. Они лишь конечные формы этого процесса. Подробности эволюции, отдельные ее детали, Ее промежуточные результаты, известные нам по ископаемым находкам, описаны на страницах многих тысяч статей, посвященных частным вопросам палеонтологии, биологии, антропологии. Конечно, 99,99% ,99 всех живых существ, населявших планету, не оставили после себя никаких следов. С этим и связана проблема недостающих звеньев, маркирующих переход от одной формы живого к другой. Тем не менее, ученые продолжают находить все новые миссинг-линг. Они наглядный пример эволюции. Многие вспомнят археоптерикса, первоптицу. Биологи назовут также ходячего кита, переходную форму между сухопутными млекопитающими и китами, или первозмею, наделенную задними конечностями. Но может ли в науке вообще найтись место Богу? Когда мы пытаемся понять основы научных категорий, происхождение времени, пространства и изменчивости всего сущего, ученые вправе принять во внимание и эту первопричину. Среди физиков есть те, кто объясняет промыслом Божьим внезапное рождение целой Вселенной. Не было ничего, как вдруг что-то пришло в движение, начало сотворяться. Ученые признают, что они готовы описывать лишь феномены, порожденные некими естественными механизмами. все что выходит за рамки причинно следственных связей за рамки этого мира его прошлого настоящего будущего остается непостижимой тайной неведомой областью веры биолог или физик не вправе судить о существовании сверхъестественного разума ведь научные методы принципиально не позволяют этого сделать мы оказываемся за пределами того поля координат в котором работают ученые пусть он существует Он непознаваем, он пребывает за пределами познания. Ни один астроном не станет придумывать Бога, который движет по небу звездами и планетами, как полководец войсками. Нет, они перемещаются по законам Кеплера и Ньютона. Также и ни один серьезный биолог не заставит Бога кроить зверью черепа и укорачивать хвосты, ведь эти изменения описываются механизмами случайных мутаций и естественного отбора. вспомогательные конструкции мистиков тут вовсе лишние. Со временем даже руководители церкви смирились с учением Дарвина, объяснили, что Библию надо понимать метафорически, и стали интерпретировать новые научные открытия с пользой для веры. Так было признано, что Бог сотворил не только Землю, но и всю нашу Вселенную. Ученые и богословы разделили сферы влияния. Одни интересуются фактами. а другие – их смыслом и толкованием. Богословы не пытаются отмахнуться от фактов, собранных учеными, а те спокойно внемлют словам о том, что теория эволюции не противоречит христианскому учению, так сказал Бенедикт XVI, или что новые открытия побуждают нас сегодня видеть в теории эволюции нечто большее, чем очередную гипотезу. Это слова Иоанна Павла II. Если же люди не хотят слышать ни о чем, кроме буквы Священного Писания, Они далеки от истинной веры. Буквалистский подход к Библии превращает ее в оружие против всех мыслящих людей, отмечает немецкий епископ Ульрих Фишер. Не случайно баптисты из южных штатов США в свое время поддержали Буша в его иракской войне, ведь он обосновал необходимость войны ссылками на библейское учение. Это то, что мы называем фундаменталистской опасностью в христианстве. Пока же сторонники креационизма продолжают отыскивать вредные теории. В их числе тектоника плит и теория Большого Взрыва, представление о геологическом прошлом Земли, ее возрасте и возрасте всей нашей Вселенной. Кстати, в школах Кентукки несколько лет назад уже распорядились заклеить страницы учебников, повествующие о Большом Взрыве.